Человек дела и практики, Волконский был далек от всякой идеологии. Но, впрочем, в то время, когда я ближе узнал его, и от всякого энтузиазма. Здравого ума, логики, рассудительности, всего этого было в нем пропасть. Но жестоко ошибся бы тот, кто стал бы искать или старался бы возбудить в нем огонь, воодушевление, поэзию мысли. Он был холоден, как воплощенный опыт. При краткости и сжатости форм изложения, распространявшейся у него равной и на бумаге и на изустную работу, князь успел отправление дел по своему министерству довести до изумительной степени быстроты, хотя почти по каждому из них требовался предварительный доклад государю. И хотя каждую бумагу, была ли она из Государственного совета, или от простого мужика, он непременно сам прочитывал всю от начала до конца. Едва проходил один день, много-два, от представления или вопроса, и уже являлся ответ с изъяснением испрошенной им высочайшей воли. Наконец, что касается до внешнего обращения князя, то оно было очень просто, также без фраз, Несколько даже холодно, но вообще вежливо. На то, что называется представительностью, он, несмотря на длинную бесконечную опытность и, казалось бы, привычку, не был сроден и даже несколько затруднялся при появлении перед большим числом людей. Как Спиранский любил цветы, как Васильчиков был страстный любитель охоты и лошадей, как Голицын окружал себя миллионом табакерок, Так и Волконский имел свою страсть – часы. Карманные, столовые, стенные и прочее. При нем самом всегда находилось их трое. Одни в перстне на руке или иногда в мундирной пуговице. И по одним в каждом жилетном кармане. А утром, встав первым делом его, было собственноручно завести часы. Всех видов и размеров, рассеянные по его комнатам, числом около тридцати припомнив однако что целая жизнь старика всегда была поглощена службою и что даже и тогда еще несмотря на свои семьдесят шесть лет он продолжал работать как паденщик легко можно было помириться с этой невинной странностью. один важный упрек который останется на памяти волконского состоит в том что он не вел своих записок или не заставлял, по крайней мере, других записывать о всём, происходившем перед его глазами или проходившем через его руки. Проведя всю жизнь при дворе и почти неотлучно при лице двух монархов, сложивших историю целого полувека,